Глава 62. Прием Леди Монограм с возмущением покинула дом Мельмота, как только сумела выбраться наружу. Однако мы ненадолго туда вернемся. Когда все перешли в гостиную, первое острое ощущение провала отпустило. Ожидаемой давки не было. Знающие люди говорили, что гости не сумеют выбраться наружу до трех-четырех утра, а кареты с площади разъедутся только к завтраку. Потому-то Мельмоту и велели обеспечить августейшим особам личные выходы, что он и сделал с большим ущербом для стен и дома вообще. Такого скопления людей не произошло, но все равно комнаты были полны, и Мельмот мог утешаться мыслью, что... «Ничего, безусловно, катастрофического не случилось?» Очевидно, большинство собравшихся верило, что хозяин совершил некий грандиозный подлог и, возможно, окажется под судом. Когда такие слухи возникают, им верят. Верить приятно и увлекательно, проявлять разумные сомнения, скучно и уныло, если речь о ком-то настолько близком, что обвинение в его адрес нас ранит». Мы, конечно, сочтем их наговором, но про чужих почти готовы думать, что они способны на любую низость. Мельмота никто не любил, поэтому верили все. Чего и ждать от такого человека, лишь бы подлог и впрямь оказался грандиозным. Сам Мельмот всю эту часть вечера держался подле королевских особ и вел себя куда лучше обычного. Он никому не лез со разговорами и отвечал хотя бы кратко, когда к нему обращались. С кропотливым тщанием он выуживал из памяти имена тех, кто пришел и кого он знал, видя в их приходе оправдательный приговор. Все члены правительства пришли, и теперь Мельмод жалел, что баллотируется не от либералов. Принцы и принцессы были здесь И он легко извинил королевской семье то, за что так злился в Министерстве по делам Индии. Даже сознание опасности не мешало ему отмечать такие мелочи. Быть может, в доме уже полдюжины сыщиков. Может быть, один или двое, хорошо одетые сейчас в этой самой комнате, в присутствии королевских особ, готовые его арестовать, как только уйдут гости, следят, чтобы он не сбежал. Однако Мельмот держал на плечах непомерный груз и улыбался. Он всегда жил с ощущением груза на плечах. Всегда знал, как сильно рискует. Тысячу раз он говорил себе, что не устрашится опасности, когда та придет. В каждой стране он старался пройти по краю, изучал уголовные законы, дабы не переступить черту, Но всегда чувствовал, что обстоятельства могут увлечь его дальше задуманного. Как офицер, ведущий на штурм горстку смельчаков, как ныряльщик за жемчугом, как искатель сокровищ на малярийном побережье, Мельмот знал, что его, возможно, ждет страшный конец. Он не всегда думал, или хотя бы надеялся, что достигнет нынешних высот. И будет принимать у себя властителей земли. Однако величие его росло, а вместе с тем росла и опасность. Он приготовился стойко снести позор, не слушать гневных выкриков и в неприятные четверть часа утешаться тем, что заранее припрятал от врагов сумму на более чем сытую жизнь, однако разуму его открывались новые схемы, Честолюбие брало верх над осторожностью, и теперь он понимал, что ему, возможно, грозит кое-что значительно хуже позора. Быть может, никогда в жизни Мельмот не разбирал себя и свои поступки более трезво, чем сейчас, когда улыбался, кланялся и безупречно исполнял роль гостеприимного хозяина. Нет. Сбежать не удастся. К этой мысли он пришел довольно скоро. Даже если его не успеют арестовать, ему уже не скрыться. Он слишком известен. Надо стоять до конца хотя бы для того, чтобы побегом не признать собственную вину и стоять храбро. Оглядываясь на час-два назад, Мельмот понимал, что в банкетном зале не только испугался, но показал свой страх. Все случилось так неожиданно, что он изменил себе. Не надо было задавать вопросов мистеру Тодду и мистеру Боклерку. Надо было любезнее обычного обращаться к лорду Альфреду, спрашивая того о пустых местах. Однако... Сделанного не воротишь. Удар был неожиданным, и он пошатнулся. Но больше он не пошатнется. Ничто его не испугает. Ни рука полисмена на плече, ни ордер на арест, ни предательство друзей, ни презрение Сити, ни молчание Вестенда. Завтра он выйдет к избирателям так, будто все безоблачно». «Пусть увидят хотя бы, что у него есть сердце!» И еще Мельмот сознавался себе, что погрешил заносчивостью. Он понимал это с той ясностью, с какой мы все видим свои ошибки, которые уже не исправить. Надо было держаться любезнее с теми, в чье общество он пробился. Надо было привязать их к себе не только деньгами, но и добротой. Теперь Мельмот это видел, как видел и то, что сделанного не воротишь. Думаю, перебирая в голове все перечисленное, он гордился собственной отвагой. Очень многое могут подозревать, что-то могли выяснить, однако доказать это будет, скорее всего, непросто. Мышку или мелкую птичку поймать легко, но волка и коршуна голыми руками не возьмешь. Он еще поборется всеми средствами, какие у него есть. Самый размах его афер послужит ему защитой. И, может быть, то, что он принимал таких людей, в какой-то мере его оградит? Человека, за чьим столом обедал истинный брат солнца, нельзя приволочно на скамью подсудимых, как простого воришку. Мадам Мельмот весь вечер простояла на верхней площадке лестницы, присаживаясь на поставленный сзади стул, когда поток гостей ненадолго иссякал. Обедала, она, разумеется, с гостями, вернее, сидела за столом, но там от нее ничего не требовалось. Слухи до нее еще не добрались, и ей не пришло в голову смотреть, если за столом пустые места. Она сидела, уставясь на его китайское величество, и, наверное, гадала, как до такого дожила а после обеда перешла в гостиную и там исполняла свои обязанности, мечтая поскорее лечь. Думаю, мадам Мельмот не особенно сочувствовала мужу в его трудах и не очень понимала высоту своего положения. Деньги она любила, и благополучную жизнь, и, быть может, бриллианты и хорошее платье, но ей не доставляло удовольствия общество герцогинь и она не мечтала лицезреть императора. С начала Мельмотовой эры все знали, что с мадам Мельмот не ведут светских разговоров. Марии Мельмот отказалась от места за банкетным столом. Поначалу отец злился. Он хотел, чтобы дочь сидела рядом с лордом Нидердейлом, как его невеста. Однако с побега в Ливерпуль этот разговор не возобновлялся. Отец по-прежнему настаивал на помовке, но больше не хотел выставлять ее на показ. Тем не менее, в гостиную Мари вышла и сперва стояла рядом с мадам Мельмот, затем отступила в толпу. Некоторые дамы с любопытством поглядывали на девицу, убежавшую из дому при таких пикантных обстоятельствах, но никто с ней не заговаривал, пока она сама не увидела знакомую, и не обратилась к ней, собрав все свое мужество, то была Гетта Карбери, которую привезла сюда мать. Приглашение леди Карбери и Гетти прислали, естественно, до побега, и также, естественно, после побега о них не напоминали. Леди Карбери очень хотела сохранить хорошее отношение с мистером Мельмотом и спросила мистера Брона, как поступить. К мистеру Брону она прибегала во всех своих затруднениях. Мистер Брон собирался идти на обед. Разумеется, дело происходило в ту пору, когда репутация мистера Мельмота была чиста как снег. Мистер Брон не видел, отчего леди Карбари не воспользоваться приглашением. Похищение молодой особы вас не касается, сказал мистер Брон. «Я бы пошел хотя бы с целью показать, что вы не считаете себя замешанной». Леди Карбори поступила по его совету и взяла с собой дочь. «Чепуха!» — ответила мать на возражение дочери. «Мистер Брон смотрит на дело очень правильно. Это не семейный прием, а возможность увидеть императора, и мы, мельмотом, ничего дурного не сделали. Я знаю, ты хочешь посмотреть на императора». За несколько минут до их отъезда на Уэльбек-стрит принесли записку от мистера Брона, написанную карандашом и отправленную с курьером из дома Мельмота. «Ничего не слушайте, приезжайте. Я здесь, и насколько могу видеть, все в порядке. И точка прекрасен, П в изобилии». Леди Карбери, до которой слухи еще не доползли, ничего не поняла, Но, разумеется, поехала. И Гетта с ней. Она одиноко стояла в уголке, рядом с матерью. Та, созерцая ужасающую безмятежность императорского лика, беседовала с мистером Букером. Мари робко подошла и поздоровалась. Гетта отвечала не очень сердечно. Мари пугала ее и как дочь Мельмота, и как девица, которую брат должен был увезти, и не увез. Однако та ничуть не обиделась. «Надеюсь, вы не сердитесь, что я с вами заговорила?» Гетта улыбнулась уже ласковее. Она не могла сердиться на то, что Мари заговорила с ней «гости» на приеме у своей матери. «Полагаю, вы знаете про вашего брата?» — зашептала Мари, глядя в пол. «Я слышала об этом». — ответила Гета. Сам он мне не рассказывал. — О, как бы я хотела узнать правду! Я ничего не знаю. Конечно, мисс Карбер, я его люблю. Я так его люблю. Надеюсь, вы не думаете, что я бы на такое решилась, если бы не любила его больше всех на свете? Вы не согласны, что если девушка кого-нибудь любит... «Любит по-настоящему. Это должно быть для нее на первом месте». Гетта была не готова ответить на такой вопрос. Она бы ни при каких обстоятельствах не убежала с молодым человеком. «Не уверена. Трудно сказать. А я уверена. Зачем все остальное, если нет счастья в любви?» «Мне безразлично, что обо мне скажут и что со мной сделают, лишь бы он мне был верен». «Почему он ничего мне не сообщил?» На этот вопрос тоже трудно было ответить. С того ужасного утра, когда сэр Феликс ввалился домой пьяный, теперь уже четыре дня назад, сегодня он впервые вышел из дому, Это случилось за несколько минут до отъезда леди Карбори на прием, но до того он почти не вставал с постели. Спускался к обеду полуодетый, а все остальное время проводил в спальне, где курил, пил бренди, и жаловался на головную боль. Считалось, что сэр Феликс болен, но на самом деле ему было страшно где-нибудь показаться. Он знал, что затеял ссору в клубе, что шатался пьяным по улицам и что все слышали о его несостоявшемся побеге в Ливерпуль, сегодня не в силах больше изводиться тоской он выполз из дому с целью найти утешение у Руби Рагглз. — Скажите мне, где он? — взмолилась Мари. Последнее время ему не здоровилось. — Он болен. Миссис Карбери... «Скажите мне, пожалуйста, вы ведь можете понять, что значит любить его, как люблю я?» Он болел. Теперь ему вроде бы лучше. «Почему он не пришел ко мне? Не написал? Ничего мне не сообщил? Это ведь жестоко, правда? Скажите, вы ведь должны знать, правда ли, он меня любит?» Гетта совсем растерялась. Ее тронуло искреннее чувство Мари, и сердце отзывалось на любовь к брату. Но такая откровенность малознакомой девушки приводила ее в смущение. «Феликс ничего не рассказывает мне о себе», — ответила она. «Если он меня не любит, то всему конец», — проговорила Мари. «Если бы я только знала! Если он меня любит, я ради него готова на все!» «Никакие папенькины слова меня не остановят. Вы первая, кому я говорю о своих чувствах. Странно, правда? У меня нет никого, с кем можно поговорить. Вот мои чувства, и я их не стыжусь. Нет ничего постыдного в любви, а вот выйти замуж без любви очень дурно. Так я считаю». «Да», — ответила Гетта, думая о Роджере Карбери. «Но если Феликс меня не любит...» — продолжала Мари. Она понизила голос до шепота, но так что собеседница по-прежнему слышала каждое слово. Гетта была уверена, что брат ничуть не любит Мари Мельмот, и лучше бы той узнать правду, однако у нее не было силы произнести такие слова. «Просто. Скажите, что думаете?» — попросила Мари. Гета молчала. А, -а, а... Ясно? Так мне надо от него отказаться? Да? Что я могу сказать, мисс Мельмот? Феликс ничего мне не говорит. Он мой брат. И, разумеется, я люблю вас за то, что вы его любите. Гета почти что покривила душой. Однако она чувствовала, что должна сказать что-нибудь доброе. «Правда? Как я надеюсь, что это так? Мне бы очень хотелось, чтобы вы меня любили. Думаю, меня никто не любит. Вот тот молодой человек хочет на мне жениться. Вы его знаете? Его зовут лорд Нидердейл. Он очень милый, но любит меня не больше, чем вас». «Мужчины они такие, я не такая. Я бы вышла за Феликса и трудилась для него до седьмого пота, будь он беден. Так, значит, все кончено. Вы передадите ему от меня несколько слов». Гетта согласилась, хоть и не была уверена, что правильно брать на себя такое поручение. «Просто скажите ему, что я хочу знать». Вот и все. Я хочу знать. Вы поймете. Я хочу знать настоящую правду. Думаю, я ее уже знаю. Тогда мне все равно, что со мной будет. Наверное, я выйду вон за того молодого человека, хоть это и очень дурно. Я буду вести себя так, словно у меня нет ни души, ни сердца. Однако после того, что произошло... Он должен мне хоть что-то написать. Вы согласны? Вот да. Тогда передайте это ему. И Мари кивнув, тихонько отошла в сторону. Нидердейл смотрел, как она беседует с мисс Карбери. До него слухи дошли. И, разумеется, он чувствовал, что должен быть на чеку более кого бы то ни было но Нидердейл не поверил услышанному, что люди бывают совершенно безнравственными, что они пьют, играют, залезают в долги и соблазняют чужих жен. Было для него делом обыденным и ничуть его не шокировало. Однако по молодости он еще не мог поверить в мошенничество. Его невозможно было убедить, что Майлз Грэндалл передергивал, И мысль, что мистер Мельмот подделал документ, казалась ему такой же невероятной, как то, что офицер обратился в бегство. С простыми солдатами, — думал Нидердейл, — такое случается. В последнюю встречу он почти влюбился в Мари и теперь испытывал к ней еще более доброе чувство из-за того, что ее отца несправедливо чернят. И все же молодой лорд знал, что должен быть на чеку. Уж если он в этом деле влипнет, то влипнет изрядно. Как вам понравился прием? Спросил он Мари. Совсем не понравился, милорд. А вам? Мне чрезвычайно. Император прикурьезный тип. Принц Фредерик, так звали немецкого принца, который гостил в это время у своих английских кузенов. Принц Фредерик говорит... Это чучело, и его каждое утро набивают свежей соломой с хай -маркета. Я видела, как он говорит. Рот он открывает, ясное дело. Там кроме соломы еще и механизм. По-моему, он первостатейный малый. Я счастлив, что сидел с ним за обедом. Мне так и не удалось разглядеть, заносил ли он что-нибудь себе в рот. Конечно, он ел. «А вы думали о том, про что мы говорили третьего дня?» «Нет, милорд. Зачем бы мне об этом думать?» «Ну, знаете ли, люди о таком думают». «Вы не думаете». «Да я последние три месяца только об этом и думаю». «Вы думаете, женитесь или нет?» «Я это имел в виду», — сказал лорд Нидердейл. — Значит, я имела в виду другое. — Убейте меня, если я хоть что-нибудь понял. Вы никогда меня не поймете. <связывая> — Они идут, и нам надо убраться с дороги. Это тот принц Фредерик, который говорил вам про солому. — Красавец, правда? — А это кто в лиловом платье, вся в жемчугах? — Принцесса Дварза. — Надо же! — Правда, странно когда в собственном доме столько народу, и ни с кем из них нельзя поговорить. По-моему, это неправильно. Доброй ночи, милорд. Рада, что вам понравился император. Скоро гости ушли. Мельмоту садил жену и дочь в собственную карету и сказал, что дойдет до Брутон-стрит пешком. Только отдаст последнее распоряжение людям, которые гасят огни, и вообще тушат последние уголья празднества. Он огляделся в поисках лорда Альфреда, стараясь не показать виду, что кого-то ищет. Однако лорд Альфред ушел. Лорд Альфред был из тех, кто знает, когда сбежать из рушащегося дома. Мельмот подумал обо всем, что для него сделал, И от чего-то яд неблагодарности уязвил его сильнее, чем новый знак грядущей беды. Усаживая жену в экипаж, он был заботливее обычного и заметил, что в целом прием прошел очень хорошо. Я бы только хотел, чтобы он обошелся мало дешевле, со смехом добавил Мельмот. Затем он вернулся в дом, и поднялся в опустевшее гостиное. Кое-где огни уже не горели, но внизу еще суетились работники. Мельмот опустился в кресло, где недавно сидел император. Удивительная судьба. Он, мальчик из низов, принимал в собственном доме в Лондоне императора Китая английских и немецких принцев и принцесс, да еще принимал их почти что с веревкой на шее. Даже если это конец, его, по крайней мере, не забудут. Великий обед, который он дал до того, как попасть в тюрьму, войдет в историю. И еще его запомнят как консервативного кандидата от Великого Вестминстерского округа. Может быть, даже как избранного члена парламента. Он тоже на свой манер убеждал себя, что лучшая его часть убежит но «Non omnis moriar» — «Весь я не умру» — латинский. На каком-то своем языке пела его душа, когда он глядел на великолепную анфиладу собственных комнат из кресла, освещенного императорской особой. Полиция за ним пока не приходила. Никто не намекнул ему на предстоящий арест. Не было никакого ощутимого знака грядущих перемен. Все шло бы в точности, как прежде, если бы не отсутствие гостей за банкетным столом и слова Майлза Грендола, Может быть, он испугался теней? Конечно, он знал, что такие тени будут. Его жизни прежде мрачили тучи, и он пережил все налетавшие за ними бури. Как стыдно, что за обедом он поддался страху, что малодушие сковало его волю. И все это видели. Больше такого не будет. Вспоминая его, люди скажут, что, по крайней мере, он был мужчиной. Кто-то заглянул в дверь и тут же исчез. Это был его секретарь. — Это вы, Майлз? — спросил Мельмот. — Заходите. «Я собирался домой и решил посмотреть, как выглядят комнаты после ухода гостей. Что с вашим отцом?» «Полагаю, он ушел». «Я тоже так полагаю», — сказал Мальмот. Он не мог не вложить в голос талику презрения, как будто возвещал судьбу своего дома и бегство крыс. «По-моему, все прошло очень хорошо». «Очень хорошо». — повторил Майлз, все так же стоя в дверях. Они с отцом успели коротко посовещаться, очень коротко. — Тебе лучше сегодня остаться до конца. Ты получаешь жалование и все такое. Я утекаю. Завтра к нему не подойду, пока не выясню, что и как. Клянусь богом, я сытым по горло. Но, надо полагать, деньгами Мельмота он еще не насытился, иначе, так сказать, утек бы раньше. «Почему вы не заходите?» — спросил Мельмот. «Императора здесь нет, так что бояться нечего». «Я никого не боюсь», — сказал Майлз, выходя на середину комнаты. «Я тоже». «Кто такое человек, чтобы другому человеку его бояться?» «Мы все умрем, и на этом, думаю, все кончится». «Как-то так», — ответил Майлз, едва ли понимая, о чем думает его хозяин. «Меня не должно заботить, как скоро это будет. Человек, который трудился, как я, к моим годам устает». «Полагаю, завтра мне надо быть в комитете часам к десяти?» «Желательно, да». «Вы там к этому времени будете?» Майлз ответил утвердительно, но не сразу и без уверенности. «И передайте отцу, что ему тоже хорошо бы явиться пораньше». «Передам», — сказал Майлз и ушел. «Мерзавцы!» — произнес Мельмот почти в голос. Ни тот, ни другой не явится, если можно как-нибудь напакостить мне предательством и подлостью. Они это сделают. Он задумался, стоил ли грендоловский товар потраченных денег, мерзавцы, — повторил он. Затем вышел в коридор, прошел через банкетный зал и остановился у места, на котором сидел за обедом. Что за сцена была? Как сердце у него ушло в пятки! Самым тяжелым ударом стало предательство лорд-мэра. Какие же они все трусы! Работники занимались своим делом, не замечая его, возможно, даже не зная, кто он такой. Обед устраивали по подряду, И то были работники подрядчика. Домом и переделками в нем занимался другой подрядчик. Его десятник ждал, когда все уйдут, чтобы запереть двери. Доверенный клерк, служивший у Мельмота много лет и знавший его привычки, тоже был здесь. Сторожил хозяйское имущество. Добрый вечер, Кролл! сказал ему Мельмот по-немецки. Кролл приподнял шляпу, тоже пожелал ему доброго вечера. Мельмот внимательно вслушивался в его интонации, пытаясь угадать за ними мысли. «Знает ли Кролл о слухах?» и «Если да, что о них думает?» Кролл не раз видел хозяина в запутанных обстоятельствах и помогал тому из них выбраться. Мельмот секунду медлил, как будто собираясь задать вопрос. Потому решил, что благоразумнее смолчать. «Вы проследите, чтобы все было в порядке». Кролл заверил, что проследит, и Мельмот вышел на площадь. Идти было недалеко, через Беркли-сквер на Брутон-стрит, однако он немного постоял, глядя на яркие звезды. «Если бы...» Оказаться на одной из этих безвестных далеких планет С нынешним умом и без нынешнего бремени Он жил бы лучше, чем на земле Если бы сейчас он сделался безвестным, безымянным, нищим в дальнем уголке земного шара Он бы жил лучше, чем прежде... Но он Агастес Мельмот и должен нести свое время до конца. Нет места настолько далекого, чтобы там его не узнали и не выследили».